Эпилог. 9 месяцев спустя. Прости меня, дочка. Слова Ватарова старшего застали Зою в расплох. Она сразу поняла, о чём он. За что, Касим Вадимович? За мою глупость, порывистость, за то, что сыграли на моей молодости. Последняя, конечно, царапает неприятно. Но знаете, она посмотрела в сторону Руса, который гонял мяч с Назаром на большой лужайке перед домом. У меня растёт сын. И ещё непонятно, на что я пойду ради его счастья. Очень надеюсь прямо вот люто, что никогда не буду вмешиваться в его жизнь. Найду в себе силы и любовь принять его выбор. Но где гарантия отсутствия другого сценария? Хорошо рассуждать и говорить о высоких моральных ценностях, когда всё хорошо и не приходится делать выбор. Я чувствую вину. Зря. Внезапно Зоя чуть прищурила глаза. Касим Вадимович, а знаете что? Возможно, вы и правы. И вам, и мне надо поставить точку. И я знаю, как. Мужчина с интересом взглянул на молодую женщину, что сидела в кресле качалки из ротанга. «Слушаю». Зоя с важным видом положила руки на большой живот и таким же важным и очень серьёзным голосом, который научилась заимствовать у мужа, сказала... Когда родится ваша внучка, мы переедем к вам на месяцок другой. Дом у вас, конечно, большой, но, думаю, дочка Назара проявит характер в нужный момент и в нужные ночные часы. Ватаров старший отреагировал не сразу. Зоя даже подумала, что он не понял её шутки. Немного напряглась. Шутки дело такое. У кого-то есть чувство юмора, У кого-то нет, кому-то дано шутить, кому-то нет. А потом она увидела, как мужские глаза, в которых отражалась целая жизнь, увлажнились. Едва заметная прозрачная полоска влаги замелькала в них. Через секунду мужчина откинул голову назад и громко от души рассмеялся. «Что ты сказала моему отцу?» Зоя поддела босой ногой песок и едва не зажмурилась от удовольствия, ощущая, как тёплые и нагретые за день жарким солнцем песчинки скользят между её пальчиков. Ты о чём? О том, Зоя. Вы разговаривали с отцом, пока мы гоняли с Русом мяч. И потом мой старик выглядел чрезвычайно довольным. Зоя загадочно улыбнулась. и слегка повела плечами. А можно это останется между мной и Касимом Вадимовичем? Назар обошёл её и встал впереди. Зоя попыталась обойти, но куда там. Назар положил руки на довольно увеличившуюся в объёме талию жены и сделал всё, чтобы Зоя подняла подбородок выше и посмотрела на него. В его глазах застыло ожидание. Девушка шумно вздохнула. Назар, не смотри так. Я поняла, что ты пытаешься сказать. Всё хорошо. Всё более, чем хорошо. Твой отец сложный человек. Мой тоже не подарок, конечно, но его очень легко считывать и предвидеть его поступки. Кстати, я помогаю ему иногда деньгами и планирую это делать дальше. Зоя прислушалась к себе. Никакого неудобства, стеснения. Она сообщила Назару о своих действиях. Это верное решение. Назар слегка кивнул, одобряя. Мало ли какие у него заботы. Его ровный голос не подразумевал никаких других тонов. Назар что думал, то и говорил. Всегда. Иногда, конечно, слишком эмоционально. Иногда напротив слишком сдержана. Зоя предпочитала первый вариант. Она терпеть не могла его сдержанного. Ей каждый раз хотелось подойти к нему и толкнуть от души, чтобы он перестал изображать из себя статую. Потому что она помнила те месяцы, когда он был таким сдержанным. Касим Вадимович, другой И вернулась она к началу разговора. Я признаю это. Он продукт своего времени, бизнеса. Он хотел тебе счастья. Про благие намерения говорить не будем. Я вообще не хочу говорить про прошлое. Мне показалось, что мы окончательно поставили точку. Я люблю тебя, маленькая. И я тебя Назар склонился и поцеловал её кончик носа. Как новые поставщики. Ты довольна? Да. Мой живот, кстати, играет не последнюю роль в заключении договоров. Брать на себя ответственность за преждевременные роды жены Назара Ватарова, мало кто рискует. Я и не знала, что ты у меня такой грозный. Я? Назар изобразил изумление. Да, я сама невинность. Ну-ну. Зоя 3 месяца назад согласилась прийти работать к Назару. Кондитерский бизнес она бросать категорически отказалась. Ей нравилось то, что она делала. Зоя нашла себя. Женись бы и роды не будут помехой. Она в этом не сомневалась. У неё семья, та, которая горой друг за друга Поддержка, даже не финансовая, хотя и она играла не последнюю роль в её бизнесе, моральная, ей обеспечено 25 часов в сутки. Зоя, Касим Вадимович, а он как-то само собой оказался втянутым в их дела, и Назар могли спорить и обсуждать насущные задачи часами. Не всегда сразу находили точки соприкосновения, но в конечном итоге получался идеальный вариант. Когда Назар предложил Зои возглавить кондитерский отдел в Ранд-парке, она долго сомневалась. Жена владельца к ней могут отнестись предвзято. Но её страхи оказались беспочвенными. Конечно, содействие Назара чувствовалось. С другой стороны, Почему бы и нет? Разве это не замечательно, когда муж помогает жене? Что с домом Зои? Ещё один вопрос, требующий обсуждения. Зоя снова поддела песок. Назар встал сбоку и завладел её рукой, соединяя ладони. Они переплели пальцы, даря друг другу тепло. А что с домом? ты точно решила, что мы не будем его покупать. Зачем? Назар выдвинул идею купить арендованный ими дом. Сначала Зоя не поняла его порыв, пока он не сказал ей напрямую: "Я жил здесь с Ритой, мало ли". Зоя не знала, смеяться ей или плакать. Решила ради разнообразия всё же посмеяться. потому что слёз хватило уже, когда она соглашалась выйти замуж за Ватарова младшего. Теперь по этому поводу у них много шуток ходило. Назар, не стоит перегибать палку. Правда, я понимаю, ты у меня мужчина состоятельный, но у тебя сейчас второй отель открылся. Нужны деньги на развитие, на рекламу. Если будет возможность, Я сделаю небольшой ремонт в некоторых комнатах. Нам нужны как минимум две детские. «А если три?» Вопрос прозвучал как бы между прочим. «Можно и три сделать?» Так же как бы между прочим, ответила и Зоя, сразу же почувствовав чуть более ощутимое пожатие пальцев Назара. Они прошли с десяток метров по пляжу, когда Зоя увидела мороженщика. О, Назар, смотри, мороженое. Давай купим. Помнится, ты тоже оценил фисташковое. Давай его и возьмём. Её муж как-то странно изменился в лице. Ей показалось, что он сдерживает смех. Я, пожалуй, остановлюсь на сливочном. Конец.